Часть вторая. Король доброход, в сей последний раз нежных ласок своей прекрасной королевой Мелалики, послушался и созвал своих думных бояр со всей земли и начал у них спрашивать, Все ли у нас под моей державой идет так, как следует? Советчики отвечали. С нашей руки, видать, будто идет у нас все как следует. «Будь только ты у нас многолетний здрав, а для нас ничего, кроме сего, и не надобно». «Если все вы не врете, то, пожалуй, быть может и вправду так», — отвечал король. «Хорошо, молодцы, я для вас постараюсь подольше жить, а только мне то огорчительно». «Отчего у меня под не все так, как я хочу? Для чего у нас есть холодные и голодные? И отчего не для всех равно все спарится и ладится?» А бояре доброходу ответили, «Что тебе этим пустым делом тревожиться?» «Не прогневайся, посмотри вокруг, ведь оно и по всей земле повсеместно так. Не у нас одних все хорошее не спарится, не ладится». «Ну, пускай повсеместно так», – отвечал король. «А мне это не нравится, я хочу у себя это вывести». Учредимте пример на целый свет, чтобы от нас всем людям хорошо стало. Я затем вас к себе и потребовал, чтобы вы мне скорее это дело обдумали. Подите-ка, сядьте честь честью в большой сборне вдоль лавок за стол. Да не спите, поклав друг другу головы на плечи». «И обо всем мне до сумерек обдумайте накрепко, а суть утемень придите и выложьте». Советчики засели совет держать и кой час поспали, а после, проснувшись, все между собою заспорили. Одни стали говорить, будто всем хорошо было только в старину стародавнюю. А для того и теперь будто надо опять из могилы на свет старину поднять и начать жить всем по-старинному, как было в прошлое время при дедах и при прадедах, когда будто бы снег горел, а соломой тушили. А другие стояли за то, что и в ту старину стародавнюю тоже не всем подряд равно хорошо было. А что станет, мол, для всех поровней и порадостней только в будущем. А потому не надо де нонешним днем очень сильно печалиться и заниматься до устали. Нонче, мол, как не прожить, это все равно, хоть и пострадать, так не важно стать. Наш народишко терпеливый, выносливый, ему уж не первый снег стелит головы. «И ему ничего от беды не подеется, а надо нам половчее учредить на предбудущее, чтобы в веки веков было наше имя прославлено». Провели в этих речах все время засветло, а в сумерке встали с мест, запахнулися и принесли сутями свои суды к королю в терем и все готовьем пред ним и выложили. Слушал долго король все разводы советчиков, и все их слова ему не понравились. Покачал он на них головой и прогнал их всех ко своим дворам на палатях спать, а сам еще в два раза смутнее закручинился. «Мне, — говорит, — от этого их совета совсем нет ни корысти, ни радости». И сказали они несуразные, потому что не я дам Богу ответ за то время, когда меня не было, и не отвечу я и за то, что после меня в свете станется. А я хочу знать, как я сам теперь должен державствовать, чтобы сейчас всем людям стало полегосней. «А вот это-то у меня как раз и не спарится, не ладится!» И начал король один в сумерках по палате из угла в угол ходить, и когда угла дойдет до да повернется, то вздохнет глубоко из всей груди, так что везде слыхать во всем тереме. Тогда подошла к нему тихо в потемочках старая его мамка-чуждянка, из чужих земель полоненная и говорит ему попросту. «Ты чего, мое дитятка, все вздыхаешь да охаешь? Ты ведь сами виноват. Для чего ты задумал искать на бедную долю совета и разума у своих у бояры советчиков?» Им ведь только и дело особиться, а до общих забот им и нужды нет, потому что все они только себе добра хотят. А ты повели привести к себе старцев божьих, пустынничков, таких, которым уже свет не мил и земля им давно опостылила. Вот ты их спроси, им врать нечего. им уже ничего в этом свете не надобно, так они тебе, может быть, правду и выскажут». Королю это слово понравилось. «Хорошо», – он сказал. «Я тебя очень послушать рад, но только где же могу я таких божьих людей достать?» А старуха отвечает. «Ты об этом не крушись, они малости». Слово сказано, что три праведных в каждом царстве есть, и у нас они, милые, водятся. Вот мне помнится, что слыхала я про трех угодных пустынников, которые стоят уже много лет на одних местах, и от всего земного они уж давно отстоялись. «А теперь только в то живут, что втроем в один голос за твое царство молятся. Если хочешь ты, чтобы всю правду знать, то скажу тебе, не прогневайся. Может быть, только по их молитвам до сих пор Господь Бог твое царство и милует». «Хорошо», — отвечал король. «Я сейчас хочу видеть этих угодничков». «Вот такой же и мой совет. Пошли, чтобы их сыскать и привести сюда с бережью, и спроси у них сам, отчего у тебя ничто не спарится, не ладится. Им все явлено, и они тебе всю правду, как солнышко, на ладоночку выложат».